По другую сторону стула, за которым группировались придворные дамы, стоял эскортэра в полном генеральском мундире. Идеальная мина на его лице не была свидетельством забот, причиненных ему сражениями и войной. Эскортэра герцог Виторио, человек, выигравший многочисленные сражения и обладавший таким полным доверием страны, что был избран в соправители королевы матери, был явным противником того расположения, которая Мария Крестинина, оказавшись бывшему лейб носу, Носову, предложить ему свою руку и вступить с ним в брак. Не мог он одобрить ее тяготение к изитам, которые ради влияния на нее приветствовали этот брак. Как честный человек и верный патриот, он предвидел, что оба эти обстоятельства более опасны для отечества, чем карлистый которые рано или поздно во всяком случае должны будут смириться. Кроме этих лиц и некоторых приближенных адъютантов и прилатов, в пёске находился еще генерал Норваэс, только что прибывший в Орангоэс с новейшими бедствием. Он с некоторого времени с большой храбростью и решимостью предводительствовал несколькими конными полками, доставлявшими Донну Карлосу большие неприятности, а ему благосклонность королевы матери. Кроме того, так как при испанском дворе большую роль играли различного рода интриги, была, конечно, еще и другая причина, которая обеспечивала ему внимание Марии-Кристины. Норвег, человек с серьезным, почти квадратным лицом, 38 лет от роду, смелый в бою и рыцарский обходительный с дамами, был стальным врагом и завистником маршала Эспартера. он стремился к высшему могуществу и был именно тем человеком, который мог не свергнуть и уничтожить маршала, если бы он сделался обременительным для Марии-Кристины, женщины хитрой и своевольной. "Надеюсь, что вы наконец принесли нам такие хорошие известия, генерал", сказала королева-мать, «которые избавят нас от постоянно озабоченного вида нашего маршала и от его слов, тоже полных забот. К сожалению, я не настолько счастлив Ваше Величество. я не принес вам добрых вестей, возразил Норвей, склонившись. Войска Кабреры и его предводителей окружили Мадрид, и хотя мне и на этот раз удалось оттеснить их от Таледа снова к горам, все таки я должен сознаться, что корлисты имеют несколько таких полководцев, за которыми я не могу не признать храбрости и смелости. М -м -м. Назовите мне генерал. Нам бы хотелось знать не только смелых мужей наших войск, но и смелых мужей наших врагов, сказала королева мать. Особенной известностью пользуются трое молодых искателей приключений, которых Кабрера более других отличил в одном из последних сражений и возвел их в ранг предводителей. Это испанец Олимпио Агуада. потомок древнего дворянского рода, если не ошибаюсь, прервала Мария Кристина. Затем маркиз де Монталонс и итальянец Филиппо Бовита. Надо будет постараться склонить их на сторону наших войск. Пусть нашёл, укажет нам путь к этому. Это дело второстепенное, генерал. сказал совправитель своим простым тоном. «Сообщите нам лучше о наших делах, а не об отдельных врагах. Карлисты овладеют всем полукругом сиеры до гвардарамы, до реки Тахо. Их аванпосты заняли городок Алкалу, и их пушки все еще грозят нашей столице. В скором времени многочисленные войска направятся к Толедо. Вот и все, что я знаю, ваше величество. Сам шёл не обращаясь при этом к испантера. Я поспешил сюда зачем? Чтобы узнать, получу ли я себе подкрепление. Генерал Конха уже находится на пути к Таледе. Он на днях присоединится к вам и примет начальство. А потому вам нечего бояться, сказал маршал Испании с важностью и достоинством. А норвеж от злости, произнеся, что он будет стоять «Ниже же, боятся шмаршал", повторил генерал таким раздраженным тоном, что королева-мать сочла необходимым прервать его, потому что минута, когда она хотела использовать норвежца, ещё не наступила. "Мы приглашаем вас отдохнуть в парке до наступления ночи. Пусть принесут вина. Мы выпьем с генералом норвежцем за скорое усмирение восстания. которая, настолько же скажи, незаконна, насколько и кровава. Слуги поспешили исполнить приказание регенши, и вскоре в дорогих гранёных хрустальных стаканах заискрился сок испанских виноградников. Муньос, Герцэг, Риансарес храбро заговорил при этом. "Говорят", начал он, что кроме приверженцев дона Карлоса, появились еще и другие шайки. ходят странные слухи о каком-то инфанти Франциска, который будто бы тоже желает изъявить притязания на престол. Его называют, как я слышал, черной звездой.